Я де буду на тебя, государю, челом бить. А он, Ивашка-то, поднес мне к самому носу долю да и молол. Вот де тебе и с государем твоим. Все захохотали. Да нет, погоди, остановил Петрушка. Это только присказка, а сказка-то будет впереди. Ну, послали от приказные дела наше в Москву разбирать. И вот приходят братцы от тедого решения. Бить Федьку Калашникова, батаки, нещадно». «Как Федьку загрохотали все? Мертвого?» «Да, захотала Петрушка. В Москву пошло ведь два дела. Одно об смертоубийстве мною Федьке, а другое об том, что мы с Ивашкой Распопиным в сваре царя Негожа задели. А дьяк с пьяну, знать, перепутал все в одно и присудил всыпать Федьке мертвому ботагов. Ну и что ж заинтересовался Степан?» «Да уж не знаю, атаман, вырывали они Федьку из могилы, чтоб драть, аль нету, но только наше дело насчет дули его царскому величеству на том и заглохло. Все захохотали. Насчет царя и у нас в Астрахани большая строгость была, начал один с горбоносым, точно верблюжим лицом. А святой поругался у нас сынчишка, боярский, Иван Пашков по прозванию». Его третьегось в погребе казаки придушили, за бочкой спрятался. Поругался с Нежданом, дьячком церкви Афанасия и Кирилла. Пашков и кричит дьячку, что я де с тобой растабаривать буду. Чей де ты? А дьячок не будь дурак и говорит, я де Афанасия да Кирилла церковный дьячок. А ты-то вот чей? А Пашков кричит, а я де холоп государев. А нашди государь повыше твоего афанасия и да до Кириллы будет. А Одьячок ему напротив того, Государь дихаший земной Бог, а всё же фанасию до да Кириллу молится. Разобиделся мой Иван на это слово, да в драку, и здорово пощипались. И пошло это дело в Москву, братцы мои, а оттуда вышло решение. Боярского сына бить батаги, потому брагу пей, а слов таких не выражай, а дьячку бить, потом же. И опять все захохотало. И вдруг Степан, весь красный, с посоловевшими уже глазами, треснул своим огромным кулаком по столу. Сразу все смолкло, и он пьяно крикнул. «Раньше они нас судили!» Он завязал непотребное ругательство. «А теперь мы их судить будем!» «Ты, Исаул, возьми с собой двух казаков при оружии и иди на митрополичий двор». Там у старого черта митрополита вдова воеводы скрывается с двумя «вы»ками своими. Так ты возьми старшего и веди сюда, живо!» Исаул, то был Федькаш и мозглявый, но злой мужичонка, с лысой головой, всегда покрытой какими-то болячками, с двумя казаками вышел тотчас же на жаркую пыльную улицу. В кружале продолжалась шумная попойка, Петухи старались превзойти один другого в молодечестве, жестокости и всяческом непотребстве, и были довольны, что подвиги их видит сам атаман. Хмель все сильнее туманил казацкие головы, и что-то темное и зловещее бродило и нарастало в царевом кабаке. — А вот они! Наша вам! — вкружала в сопровождении федки шелудика и казаков вошел молодой Прозоровский. Его простоватое лицо и оттопыренные уши очень напоминали отца. Он нерешительно оглянулся вокруг. «Подойди сюда и держи мне ответ!» — строго крикнул Степан. «Говори, куда девал твой отец таможенные деньги, которые собирал он с торговых людей? Мне сказывали что он завладел ими и промышлял на них». Никогда мой отец этими деньгами не корыствовался. Ломающимся голосом краснеет, сказал юноша. Эти деньги собирали всегда таможенным головой, а он сдавал их в казенную палату, а принимал их под ячий, денежного стола Алексеев с товарищей. Все эти деньги пошли на жалование служилым людям, из Москвы давно присылу не было. — Позвать сюда под ячего, крикнул Степан, — а постой! Через некоторое время привели Алексеева, на молодой миловидной жене которого только что повенчался один из казаков. Алексееву было лет тридцать. Это был невысокого роста человек с серыми мечтательными глазами, теперь бледный и запуганный. Слабым голосом испуганно оглядываясь вокруг, Алексеев подтвердил все, что сказал княжич Борис. — А где ваши животы? — строго спросил Степан юношу.